Страница 9-я. В XII столетии этот временный застой решительно оканчивается. Жизнь и движение снова наполняют христианское искусство Западной Европы. Художникам, как и поэтам, говорилось словами Горация в служебнике ученого-схоластика Дурандуса до 1985 года, всегда предоставлялось некоторое право дерзания. Не так шло дело на Руси. К концу X века, когда и к нам пришла новая вера, дохристианское искусство успело окончательно сделаться византийским. Период свободного творчества для него Закончился. Оно разрабатывало все свои темы и установило вполне все типы. Уже на Седьмом Вселенском соборе в исполнении заповеди «Не сотвори себе кумира» и для избежания упреков со стороны иконоборцев воспрещено было употребление скульптурных изображений. На том же соборе неким эпифанием высказано было мнение, что в писании икон не надо давать свободу художникам, так как иконы создаются не творчеством художника, а законом и преданием православной церкви. Изобретение и установление типов принадлежит святым отцам, а художнику остается только техника. Правда, собор не принял мнение Епифания в число своих постановлений, но и не получившая официальной санкции, оно, тем не менее, характеризует дух византийского искусства». К X веку роспись крестового храма с пантократором в куполе, с Божьей Матерью в апсиде и с изображениями праздников средней части храма и со страшным судом на стене, противоположной алтарю, все это в строго установленных формах приобрела почти каноническое значение. Изображению как описанию в книгах присущая божественная благодать, говорилось в диалогах против еретиков Симеона Солумского». Из этого, однако, вовсе не следует, чтобы на всем протяжении своей истории византийское искусство не проявило никакого внутреннего движения и развития. Старое мнение о полной неподвижности византийского искусства после блестящих исследований Миле, Дидье и Далтона, которым примкнули и наши русские исследователи Кондаков, Муратов и другие, должно считаться теперь окончательно опровергнутым. Напротив, византийское искусство после первой поры расцвета, уже отмеченной выше, пережило еще два золотых века, в эпоху Комнинов, 9-10 века, и эпоху Палеологов, 13-14 века». Так как зависимость России от Византии продолжалась все это время, то заранее можно ожидать, что и русское искусство, следуя этим изменениям, пережило и отразило в себе разные византийские влияния и таким образом приняло участие в его эволюции. Надо прибавить, что разнообразие вносилось не только последовательностью развития восточного искусства во времени, но и также его разветвлениями в пространстве. Константинополь вовсе не был единственным центром восточнохристианского искусства. Египет и Сирия, Малая Азия и Персия — Балканские страны вложили свою долю в его развитие. Страница 10. На это обстоятельство особенно указал Кондаков, но его реалистическая трактовка, чуждое преувеличение, встретила возражения со стороны энтузиастов, защищавших автономное развитие византийского искусства. В особенности они отрицали влияние Запада в лице Италии на это искусство, утверждая, что оно имело достаточно внутренней силы, чтобы развиться независимо от западного и подобно ему явить мировые образцы эстетических достижений. Последнее мнение благодаря энергетической и компетентной защите его вышеупомянутыми исследователями, возобладала вместе с терминологией ренессанса палеологов, но в последнее время замечается, как увидим дальше, стремление примирить мнение о независимом развитии византийского искусства с наличностью ранних доренессансных итальянских и даже восточных влияний. Указывая на эти новые и чрезвычайно ценные результаты изучения восточно-христианского искусства, мы, однако, не видим в них основания изменять общую характеристику восточной православной культуры, вышедший из определенных и очень тесных рамок, предуказанных ей восточной формой религии. Черты архаизма, приобретенные в период падения античной техники и античного искусства, остаются в этом искусстве как обязательная принадлежность стиля. И секуляризация этого искусства придет поэтому не изнутри и неорганически, как на Западе, а извне, как насильственный перерыв в результате запоздалого воздействия новейших западных достижений. Все упомянутые споры ведутся по поводу развития византийского искусства и его влияния в странах более старой культуры. Что касается России, она вступила последней в этот православный мир и более или менее пассивно восприняла византийское искусство таким, каким она его находила в разные периоды его влияния. Долгое время она также получала свои произведения искусства непосредственно из рук мастеров православного Востока. Греческие архитекторы построили древнейшие каменные церкви и соборы Киева, Новгорода, Иисус, Греческие же художники или их добросовестные ученики из русских, часто под их руководством, наполнили эти храмы стенной живописью, мозаикой и древнейшими иконами. Только постепенно, хотя и очень рано, взаимствованный с востока стиль начали проникать самостоятельные русские черты. На первых порах эти нововведения совершались вопреки воле художника, также бессознательно, как перемены в русской церковной практике. Как бы то ни было, в этих местных особенностях заключались начатки национального русского. Искусства и мы должны теперь остановиться на их судьбе. Как везде наиболее способной к самостоятельному развитию оказалась и у нас на Руси архитектура. Причину этого понять не трудно. Из всех видов художественного творчества архитектура есть наиболее материальный, наиболее тесно связанный с данной житейской обстановкой. Страница 11 зодчество какой бы то ни было страны всегда находится в самой сильной зависимости от местных условий, например, климата, почвы, наличных строительных материалов, привычек и потребностей и так далее. Крестьянин, приспособляя к этим местным условиям устройство своей деревенской избы, конечно, вовсе не думает о том, что создает этим особый национальный тип постройки. А между тем, не без основания эта самая деревенская изба считается некоторыми исследователями за прототип русского национального зодчества. Прежде всего, в стране лесов, самобытный архитектурный стиль должен был, очевидно, создаться в сфере деревянных построек, тогда как каменные постройки надолго должны были остаться под иноземным влиянием. Про каменные постройки Киевской Руси мы очень мало знаем. Новейшие работы предполагают тут разного рода влияния, помимо византийского, армянское, грузинское и даже скандинавское. Во всяком случае, национального русского влияния тут еще проследить нельзя. Строят южнорусские соборы иностранные мастера. Иначе стоит вопрос об архитектуре Новгорода и Пскова. Тут также предполагается иностранное влияние, идущее Запада и приносившее в Россию отголоски романского стиля. Но в приземистой низенькой форме новгородских церквей, в их покрытии двускатной крышей, на каждой из четырех сторон куба, заменившем фронтонное покрытие Южного храма, нельзя не видеть влияние местного климата и деревянной архитектуры. Таким образом, здесь уже дают себя знать черты, приобретенные церковным зодчеством в России. Переходя к Владимиру Суздальской архитектуре мы стоим на более твердой почве. Здесь романские и именно итальянские влияния уже несомненны. Отличительная черта Владимира Суздальской церкви сравнительно с Новгородской, ее стройность, стремление высь и все увеличивающееся украшение стен, простых и голых в Новгороде. Здесь они украшаются поиском и зарочек и колонками на высоте второго этажа, романским порталом и лепными украшениями, Покровская церковь, Дмитриевский и Георгиевские соборы. Конечно, Нельзя выводить эти суздальские особенности из национальной архитектуры. Даже самые горячие зачинщики самобытности русской архитектуры пытались лишь доказать происхождение их из Азии, чтобы не быть принужденными выводить их из Западной Европы. Очень вероятно, что это просто продукт новых русских заимствований из Византии, где к тому времени успели сложиться новые формы архитектуры и орнамента. Там, в Византии, эти новые формы, несомненно, отчасти соединили в себе восточные и западные итальянские влияния отчасти послужили передаточным звеном при воздействии востока на запад у нас в суздальской руси новые особенности опять явились лишь более или менее удачными копиями готовых образцов страница 12 Как бы то ни было, имеем ли мы здесь дело с романским или индийским или вообще восточным стилем? Пришел ли он на Русь через Новгород или через Византию или, наконец, через Южные степи? Во всяком случае, это не был тот стиль, выработанный на месте, черты которого мы хотим проследить в русской архитектуре. Московская архитектура является в начале простой подражательницей Суздальской. Призывая знаменитых итальянских мастеров для возведения кремлевских церквей, Иван III прямо ставит им в обязанность руководиться древними типами каменных Зодчества. Таким образом, Московский Успенский собор, построенный в 1475 79 годах Радольфо Фиораванти, прозванным Аристотелем, по наружности явился только легкой вариацией на тему той же Суздальской архитектуры. Примечание первое. Надо заметить, однако, что, ознакомившись с Владимирским собором, Фиораванти признал в нем также творение наших, то есть итальянских, мастеров. Конец первого примечания. В это же время, в 1490 году, однако, другой Кремлевский собор, Благовещенский, отстраивается русскими мастерами из Пскова. При этом случае едва ли не впервые проникает в московскую каменную архитектуру новый элемент, происхождение которого приходится искать уже не на Востоке и не на Западе, а в строительных формах местного деревянного стиля. К середине XVI века новые каменные формы, составляющие подражание деревянным, уже применяются русскими мастерами с той свободой, о которой свидетельствует самый замечательный памятник этого нового национального стиля — собор Василия Блаженного. Чтобы наглядно показать, как проникали новые русские формы в этот старый византийский стиль, мы остановимся на одном, но зато самом ярком примере — на истории покрытия русской церкви. Вопрос о том, как свести крышу над постройкой, всегда оставался в истории архитектуры одним из самых существенных вопросов, от разрешения которого зависел тот или другой стиль постройки. Византийское искусство цветущей поры VI-VII века сводило свод над храмом в форме опрокинутого полушария, непосредственно опирающегося на плечи храма. Рисунок 1. Купол Святой Софии в Константинополе. Византийская архитектура эпохи второго расцвета, девятого и десятого веков, подвела под этот полукруглый купол шею или барабан, что придало покрытию характер большей стройности и легкости. Рисунок 2. Купол церкви Теотокос в Константинополе последующие века третьего расцвета местных грекославянских национальных стилей xiii 15 века барабан стал еще тоньше и стройнее, соответственно, больше расчлененности остальных частей храма. В этих двух последних видах византийское покрытие перешло в Россию. Правда, покрытие старейших храмов Киевской Руси большей частью не сохранились, и их только гадательно восстанавливают по образцу рисунка 2. Страница 13 Но еще в Суздальской архитектуре покрытие сохраняло тот же плоский характер, вызывавший сравнение церковной главы с албом «Рисунок Третий Дмитриевский собор во Владимире». Однако на рисунках древних русских рукописей уже в XII-XVI веках мы видим иную форму купола, ту, которая господствует и теперь. Смотрите рисунок 4, рисунок рукописи 1100 года. Византийский купол превратился в русскую луковицу. К полушарию в средней части была прибавлена выпуклость, так называемая пучина, а в верхней части купол сведен был в острие, рисунок пятый. Несомненно, подобные формы существуют в восточном искусстве. Надо прибавить Что их можно найти и в мусульманском, и даже в отдельных случаях в западном искусстве. Но для той же формы, с другой стороны, можно найти параллель и в местной деревянной архитектуре Древней Руси. Деревянные продолговатые здания крылись у нас в старину так называемой бочкой, нижняя треть которой отсекалась, средняя треть дополнялась пучиной, а верхняя сводилась острым ребром. Иногда продольная бочкообразная крыша пересекалась поперечную рисунок 6 взят как и следующая из деталей известного Коломенского собрания. Иногда именно над квадратным пространством четыре обреза такой бочкообразной крыши непосредственно соединялись между собой, сгибаясь при этом по линиям обреза и принимали форму так называемого куба. В этом виде крыша приобретала уже большое сходство с церковной луковицей, рисунок 7. Сходство это становилось еще более значительным, когда крыша сводилась не над квадратом, а над многоугольником, какими часто строились барабаны церквей. В этом случае покрытие приобретало многогранную форму, сохраняя в то же время черты бочки и куба, рисунок 8. Явилась ли русская церковная глава луковицы именно таким путем из покрытия деревянных церквей или каким-либо иным, об этом специалисты много спорили. Но дальнейшее проникновение деревянных форм в каменную архитектуру совершается уже на наших глазах. Именно оно-то и создает типичные черты московской архитектуры XVI века. Бочка есть уже фигурное покрытие крыши. Чаще, конечно, крыша крылась обыкновенными гладкими скатами, стоит только разница от современных, что скаты были круче и вся крыша поднималась выше. Крутой скат и значительная высота крыши должны были способствовать быстрому скатыванию влаги и, таким образом, предохранять крышу от гниения. Тем же приспособлением к климатическим условиям объясняется плоский карниз или облом полица, которыми кончалась крыша. Этот карниз обыкновенно очень широкий и выступа на над стенами должен был защищать стены от сильного стока воды над квадратным пространством высокая и крутая русская крыша с обломами принимала вид пирамиды покоющейся на широком основании рисунок 9 деревянная церковь волонецкой губернии страницы 14 и 15 рисунки с 1 по 10 различные виды куполов страница 16 Так крылись обыкновенно колокольни старинных деревянных церквей. Это покрытие называлось шатром. Оба способа покрытия, шатер и бочка, могли соединяться вместе. Таким образом получалась новая, очень красивая форма покрытия. Рисунок десятой колокольной деревянной церкви в Гевсиманском скиту. И в этом виде, и в виде простого шатра русское покрытие перенесено было в XVI веке с дерева на камень. При таком перенесении бочка получила новое, весьма важное значение. Она стала служить средством для сведения каменного свода. Над пространством, которое надо было покрыть, сводились в несколько рядов друг над другом арочки. Каждый высший ряд опирался на предыдущий и постепенно сужал серединное пространство, пока наконец над оставшимся в середине отверстием получалась возможность поставить шатер или шею-куб. Было. Рисунок 11 Покровская церковь в Москве. Снаружи эти арочки или закомары образовывали ряд кокошников: то совершенно закругленных, то с острием в верхней части, то снабженных еще кроме острия и пучиной, то есть совершенно сходных с обрезом деревянной бочки. Благодаря этим рядам кокошников наружный вид покрытия получался очень живописный. Мы указали на конец 15 столетия как на время первого проникновения в московскую архитектуру чисто русских форм покрытия — Благовещенский собор. Псковские мастера впервые применили здесь в камне бычкообразное покрытие, выведенное наружу в форме кокошников с заостренным верхом. Но в украшениях и входа, и наличников окон они воспользовались итальянскими мотивами. Это было время, когда русские посольства одно за другим вывозили из Северной Италии строителей кремлевских соборов и стен 1484, 1988, 93 годы, 99, 1504, 1527. Миланец Алевизо Нови построил Архангельский собор 1505 9 годы и нижний этаж Теремов 1508 год. Антони Саларио, его земляк, вместе с Марко Руфа построил гранатовую палату по образцу палаца Бивелакуа в Балонии и вместе с Руфо соорудил стены Кремля с нижними этажами их башен по образцу костела Сфорцеска. Однако непосредственно после постройки итальянского Кремля русские мастера берут свой реванш. Усвоив заграничную технику, они смело переносят деревянные формы национальной архитектуры на камень. С 20-х годов XVI -го века применение этих форм совершается все чаще и смелее. Над кокошниками поднимается высокий каменный шатер, придавая церкви вид стройной башни. Рисунок 13. Церковь села Коломенского под Москвой, 1521 год. Эту центральную башню окружают боковые башенки поменьше размером, но той же конструкции.